Фольклор войны Война меняет все. Понятно, разрушает, но и создает тоже. Новый язык, способ слова изъявления, фольклор. Возникают выразительные новые слова. Бить по зеленке, бомбардировать лес. Нулевка, автомат или пистолет, не бывший в употреблении. Ещё характернее устное народное творчество, точнее мифотворчество, густо окутывающий войну с обеих сторон. На российской стороне все рассказывают о камикадзе. Этих историй множество, с примечательно малым числом вариантов. Всегда ссылка на рассказ друга, однополчанина, одного парня из новосибирского ОМОНа, сам никто камикадзе не видел. У этого персонажа за спиной два кинжала, которые он разом выхватывает движением крест-накрест, выскакивая из развалин. На груди у камикадзе, чуть ниже горла, небольшой, но глубокий вертикальный разрез, непрерывно кровоточащий. Назначение его ритуальное, какое именно выяснить не удалось. Обвязан гранатами, левое запястье намертво приковано к пулемету тонкой стальной цепочкой. Чеченские бойцы тоже рассказывают о русских, но не о врагах, а об обращенцах. Схема обычно такова. Солдат не выдержал несправедливости войны и ужасов дедовщины, перешел на чеченскую сторону. Сначала ему не доверяли, позже допустили к передовой на подноску патронов. Теперь он в первых рядах, бьет без промаха. Российские части полны слухов, из которых самый кромешный – Срок службы продлен. Даже те, у кого дембель на носу, остаются еще на полгода. На постах нашу машину осаждали двумя просьбами. Просветить насчет дембеля и включить погромче музыку в приемнике. Хоть на несколько минут. Среди чеченцев слухов еще больше. Марш русских солдатских матерей заставил повернуть вспять танковую колонну. Америка не разрешила Москве продолжать войну. сняли министра обороны Павла Грачёва. Павел Грачёв разжалован, Павел Грачёв умер. Пожилая женщина на базаре в селе Очхой-Мартан спросила, деловито без аффектации, словно о прогнозе погоды на завтра. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете? Ельцин скоро умрёт». На российской стороне история о снайпершах из Прибалтики в отличительных белых колготках. Их тоже никто сам не видел, но увидеть очень бы хотел. Рассказы заканчивались одинаково. Я человек спокойный, но если б мне такая попалась, она бы долго умирала. Чеченцы охотно сообщают о печальной судьбе предателей, тех, кто пошел служить в милицию промосковского правительства. Им там не доверяют и чуть что расправляются, потому что предателей никто не любит. Рассказывает о спонтанных расстрелах в Грозном и в Черноречии, и возле Старопромысловской дороги, и в других местах. В лопидарном изложении история звучит так. Российскому начальнику не понравилось выражение лица пятерых. Какие-то они мрачные. Так их отвели за дом и всех расстреляли. Сам рассказчик не видел, но сосед ночью ходил в Грозный. Они там лежат. Трупы кое-как забросали сверху землёй, но вечером прошёл дождь, и с большой кучей грязи руки торчат. Руины украшаются военными граффити, которые добавляют драматизма к сохранившимся надписям и вывескам. Поначалу бросаешься записывать всё, потому что всё выглядит символично. Потом понимаешь, что символично действительно всё. Развороченный снарядами дом — А над ним, неизвестно как уцелевшее и даже не покосившееся объявление: "Персональная выставка А. Абдуалиева". Пикассо позавидовал бы такой натуральной гернике. Завинченная в спираль искусство принадлежит народу. Провалившиеся посредине под прямым углом народы и армии едины. Некогда неоновые, держащиеся на одной высоченной мачте вроде флага, Детская шалость приводит к пожару. Прежняя мирная жизнь поглощается военной. На бывшей автобусной остановке у Алхазурова просматривается крик души фаната поп-музыки «Майкл Жексон!». А поверх этого «Волки умирают, но не сдаются!» Из жалких художественных достоинств изображения чеченского герба «Лежащий волк под луной». На бетоне выведено битумом, да откроются ворота ада предателям. Автор мучился, с какой буквы написать «ад», остановился на прописной, так страшнее. Мириады заклинаний на воротах и дверях, чтобы заметили, не стреляли, не грабили. Крупно мелом. Здесь сейчас живут люди. И короче. Здесь живут люди. И еще короче. Здесь живут.